Глава семнадцатая «Нас тут не поубивают?» — тихо спросил Милайдес, наклоняясь к драконьей шее. «Может, убежим?» Рагдар планировал нечто подобное. Отступил было на шаг, но тут демоны его удивили. «Стройся!» — зычно крикнул бояр, и воины встали за его спиной ровной шеренгой. «На присягу!» И он, и Дайнай вместе со своими бойцами ударили кулаками в грудь, склонили головы, дружно выкрикнув «Владыка!», «Владыка Рагдар от такого даже присел. Не сразу понял, что происходит, недовольно рыкнул. Стряхнул с себя человечка, подставил крыло, чтобы тот без повреждений скатился на землю и принял человеческий облик оставшись в драконих доспехах, которые не надевал уже более пятидесяти лет. «Что ты делаешь?» Отбросив этикет, он подскочил к Дайнайну, сжимая в гневе кулаки. «Что делаешь?» «Присягаю на верность, владыка». «А я и так твоя», — торжественно заявила Мора. В девчонку тут же полетел невесть, откуда взявшийся булыжник. Рагдар привычно остановил камень ладонью, схватил жену за руку, притянул к себе. «Иди сюда». Прижал, оберегая от новой беды. Мора с готовностью прильнула, обняла спасителя, не переставая улыбаться. «Ты не понимаешь». Грозно начал Рагдар, глядя демону в глаза. «Что больше не сможешь мне противостоять? А я и не собирался». Серьезно ответил Дайнай. «Прими нас, владыка!» «Куда?» «В свои ряды!» «В какие?» Рагдар понял, что начинает злиться. Поведение демонов походило на всеобщее помешательство или групповую подготовку к самоубийству. Всю жизнь дракон прятался от таких, как они, чудом выживал из-за таких, как они. А тут присяга на верность. «А может, это он сошел с ума?» Надышался там, в пещере дурмана, и все, что происходит, ему мерещится? Стараясь найти опору мыслям, он инстинктивно взял Мору за руку и слегка сжал тонкие пальцы. Не помогло. «Змеюшечка моя любимая!» Капелька с удивлением посмотрела на мужа снизу вверх. «Что с тобой?» «Я схожу с ума», — признался змей. «Как не вовремя!» Сочувственно вздохнула Мора, обнимая мужа. Рагдару упрямо пытался сбросить морок, используя силу. Мелайдес в это время сидел под яблоневым деревом и селился представить общую картину. Выходило не очень, но кое-что в мыслях созревало. Если он не ошибался, у владыки только что появились приспешники, и владыка этим очень недоволен. «Ничего не понимаю». Недовольно проворчал мел, поднял с земли яблоко Потер штанину, откусил большой кусок. «Да времена...» Рагдару сила помогла только в том, что он понял. Не в мороке дело. Ничего лучше не придумал, как начать ругаться с глупым семейством. Он так старался быть незаметным, чтобы уберечь их от святой розы, а они сами подставились. «Зачем?» «Я считал тебя мудрым, Дайнай». Начал змей, стараясь подобрать нужные слова. «Благодарю». «Но я ошибался! Могу я вернуть твою присягу?» «Нет». Все это время демон сохранял невозмутимое спокойствие, тогда как юный владыка внутренне бесился, но показать свое возмущение не мог. Практики не хватало, да и уважение к старшему сдерживало яростные речи. «Скандал не удался». Легко преодолев высоту стены, окружавшей поместье и охранные заклинания, на двор прыгнули два пятнистых барса. «В нашем полку прибыло», — заметил Мелайдес. «О, нет!» — отчаянно воскликнул Рагдар, сунул Мору Дайнайну, с трудом, сдерживая яростный рык, пошел к неожиданной парочке. «Нет!» — схватил барсов за загривки, поволок к выходу. Выглядело это со стороны довольно необычно. Невысокий тонкий паренек с удивительной легкостью тащил за загривки кошаков раза в два больше его самого. Барсы упрямо сопротивлялись, драли землю когтями, но противостоять драконьи силе не могли. Змей послал приказ фамильяру Дайнайна открыть створки. Тот одним ударом лапы выполнил приказ. Рогдар выбросил оборотней за пределы поместья, закрыл двери. Кошаки вернулись тем же путем, что и пришли. «Да что же это такое?» Рагдар начал психовать, повторил выдворение, но это не принесло желаемого результата. Охранители Золотого Дракона вернулись на свои места и принялись, как ни в чем не бывало, вылизывать заляпанную кровью шерсть. Рагдар понял, что ничего не сможет с ними поделать. Встряхнул руками, рыкнул, пытаясь обрести душевное равновесие. Вдохнул, выдохнул и, обведя обитателей поместья усталым взглядом, сказал тихо, «Вы все умрете». Дайнай все это время с улыбкой наблюдал, как молодой дракон старается оградить дорогих ему существ от возможной гибели. Святая Роза сделала все, чтобы он не смог занять трон, отрезала от мира, уничтожила волю. Понятно, что в одиночку, не имея истинной силы, Рагдар только и мог, что прятаться, не желая никому зла. Боролся один с врагом, много сильнее его, истинный владыка. — Не стоит нагнетать, — спокойно произнес Дайнай. — Нужно действовать. Святая Роза будет здесь в ближайшее время. Нужно что-то делать. — Поисла кариста у ворот, — доложила стража. Дайнай нахмурился. «С этим мы справимся», — выступил бояр, вставая перед Радгаром, прикрывая собой. «Мало им, что ли, наваляли?» «Он и его охранители за меня бились». Рагдар решил пока подробности не рассказывать. «Думал, их убили там. Пусть заходят». Ворота снова открылись, впуская демонов восседающих на гончих лисицах. Недавние враги, со следами ран, вымазанные в крови и грязи, молча въехали во двор, спешились, тут же повторив жест присяги. «Ничего не понимаю», — отчаянно прошептал Рагдар. «Я тоже», — весело пискнула Мора, прижимаясь к отцу. «Но все же хорошо, змеюшечка моя любимая». Рагдар рассеянно посмотрел на жену, пожал плечами. «Значит...» Дракон обошел бояра, приблизился к Паису, заметив, как усталый демон старательно скрывает свою боль от ран. «Это был не дурман. Ты за меня дрался осознанно?» «Да, владыка». «Как быстро изменились твои планы!» Паис посмотрел на Рагдара прямо, открыто, сказал твердо. «Я, может, и отчаянная сволочь, но не предатель». Рагдар растерянно потер пальцем лоб, Спросил тихо. «Где Ламия?» «Она с казаром. Лечила нас по пути сюда». «Я им навстречу!» Бояр рванулся за ворота. «Так с ними еще человека молодая рысь!» Крикнул ему вслед Паис. Мелайдес откусил очередное яблоко и с облегчением выдохнул. «Что с разведкой Святой Розы?» Рагдар все же смог собраться мыслями, чувствуя, что ввязался во что-то нехорошее. «Убиты», — отрапортовал Паис. «Спасибо стражам, владыка». «Как только найдут тела...» «Не найдут». Паис кивнул надремавших под солнышком омбродней. «Они их съели. Одежду мы собрали и выбросили в ущелье. Выиграли немного времени. Не бойся, владыка. Теперь мы тебя в обиду не дадим». Рагдар покрутился на месте, понял, что ничего не понимает и обратил свой взор на старого демона. Тот был занят своими мыслями. Дайнай старался придумать, как поступить дальше. К приходу владыки они готовы не были. Появление святой розы в его поместье — вопрос времени. Стереть здесь все в пыль для могучего клана не составит особого труда. Если сейчас они не исчезнут, не спрячут Рагдара, надежда обрести мир и покой у его народа не возродится никогда». Он отослал бойцов на скорые сборы, стараясь придумать пути отхода. «Идемте в дом», — засуетился он. «Нам нужно подумать, как покинуть город». «Ну...» Милайдес встал, потянулся, сказал довольно. «Это я вам обеспечу. Кстати, меня зовут Милайдес. Я умею повелевать пространством. Будем знакомы». Рагдар совсем о нем забыл и только сейчас понял, что доверился совершенно незнакомому человеку, обладающему поистине огромными магическими способностями. Юный владыка подошел к жующему яблоку-колдуну, посмотрел на него пристально и спросил. «А ты кто такой?»